Комплименты. Комплимент или похвала. Это приятные слова, которые один человек говорит другому человеку о его внешнем виде, поведении, поступках. Похвала действует на других людей как объятие, только словесное. Добрые слова говорят с улыбкой, глядя в глаза. Если приятное сказали тебе, не забудь ответить: "Спасибо". Можно добавить: Мне очень приятно.